Глава 11. Возвращение на Мурбангон. У меня не оказалось сил даже на то, чтобы сразу заснуть. На это ушло не меньше часа. Мне мешало абсолютно всё: тяжёлое круглое одеяло, тоненький лучик солнечного света, проникающий сквозь крошечную щель. Голоса моих спутников снаружи, собственные руки, которые внезапно стали чертовски длинными и твёрдыми, так что мне никак не удавалось уложить их по-человечески. В конце концов мне всё-таки удалось подманить к себе первую волну сладкой темноты, а дальше всё пошло уже само собой, без моего вмешательства. К счастью, меня никто не пытался разбудить. Я проснулся совершенно самостоятельно, уже в сумерках. Некоторое время тряс головой, пытаясь привести себя в порядок и сообразить, что происходит. Потом вылез наружу и огляделся. В лагере было пусто. Только рабы в мини-юбках околачивались возле корзин с продовольствием. Среди них был и мой личный денщик, смешной длинноносый парень по имени Вёха. В какой-то веке мне действительно потребовалась его помощь. Я подозвал его и попытался объяснить, что хочу умыться, по мере сил разбавляя свою усбивчевую речь бунапскими словами. В третьей попытке затея удалась. Вёха принёс кувшин с водой и старательно лил её мне на руки. Вид у него при этом был настолько смурной, что я почувствовал себя проклятым эксплуататором. Потом я самостоятельно нашёл кувшин с киславатым соком каких-то местных ягод, с удовольствием сделал несколько глотков, устроился у только что разведённого костра и пригарюнился. Дела обстояли не то чтобы плохо, но и особых поводов для радости не находилось. Моему путешествию конца не было видно, а ведь я так надеялся, что встреча с Воробаибой станет последней страницей этой долгой, как тяжёлый сон, истории. "Ты чего грустишь, Ронхол?" бодро спросил Хехельф. Я так и не заметил, откуда он появился. Всё так славно устроилось. "Я не грущу, а тренируюсь", нашёлся я. "Надо же мне когда-то прекращать улыбаться. Уже ни к чему" Через несколько дней будем начинки, а там можешь ржать хоть с утра до ночи, я не против. Вряд ли тебе предстоит еще когда-нибудь вернуться на хой. Насколько я понял, это не входит в твои планы». «У меня больше нет планов», — печально усмехнулся я. «Бесполезно, я уже убедился, что планы приносят только разочарование. Так что я решил просто жить, как живется, и все». «Какой ты стал мудрый. Сразу видно, что с Варабай бы и время проводил». хмыкнул Хахальф и сочувственно спросил: "Ты надеялся, что сразу вернёшься домой, да?" "Конечно", признался я. "Именно так я себе всё и представлял. Знаешь, когда приходишь к богу, с которым вроде бы успел подружиться и просишь его о помощи, может быть, я идиот, но я думал, что для бога нет ничего невозможного". "Не горюй", рыньхнул Хахальф положил мне руку на плечо. "Конечно, сейчас ты разочарован, но ты ещё убедишься, что всё к лучшему. Ты сейчас даже представить себе не можешь, как мы повеселимся. Насколько я успел тебя изучить, уверен, что тебе понравится. Предпочитаю поверить тебе на слово, поскольку у меня просто нет другого выхода, улыбнулся я. Наверное, хорошее место это твой мир, если ты так спешишь туда вернуться, мечтательно вздохнул Хахельф. Да, хорошее, согласился я. Наверное, дело в том, что я только-только успел его как следует полюбить. Если бы это была моя родина, которую успел бы мне порядком осточертеть, я бы вообще не рыпался. Поселился бы в этом замечательном домике в Сбо, который ты для меня выменял. Хотя, нет, в любом случае мне пришлось бы хорошенько пошевелить задницей, чтобы отсюда выбраться, поскольку в конце года, ну да, ну да, покивал Хехельф, эти твои гнёзда химер жуть какая. Хорошо, что я не демон. Ничего, Ронхол. До конца года мы точно управимся. Иначе и быть не может. Думаешь? с надеждой спросил я. Уверен. Если бы я не был уверен, я бы сам посоветовал тебе снова идти к Воробайбе и соглашаться на всё, что угодно, лишь бы убраться отсюда как можно скорее. Ладно, тогда я прекращаю ныть раз и навсегда, пообещал я. Ну, если очень припечёт, можешь как-нибудь ещё поныть, великодушно разрешил Хахальф. Для хорошего человека ничего не жалко. — А где наши бунапские друзья? — спросил я. — Решили все-таки наверх прогуляться? — А как же! — усмехнулся Хехельф. — Если уж они сюда добрались, глупо было бы уходить назад, не побеседовав с Варабайбой. Твое дело, конечно, уладилось, само собой, но был бы Варабайба, а о чем с ним поговорить всегда найдется. Когда нет никакого личного дела, всегда можно обсудить будущий ежегодный праздник.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 поскольку твердо уверен, что вырос среди людей, которые выше их на несколько голов, по крайней мере на высоту одной Агибубы, — ехидно вставил я. Хехельф укоризненно покачал головой, потом и сам улыбнулся краешком рта и продолжил. На бунапском языке этот праздник называется «Исма-Иба». Раз в год, когда начинает дуть веселый ветер Агимео,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 А во время Исма-Иба воевать никто не станет. Расчет еще и на то, что в ходе праздника враги обычно успевают помириться. Если они не сделают это добровольно, Воробайба им непременно поможет. — Просто олимпийские игры какие-то, — усмехнулся я. — Извини, Хехельф, продолжай, пожалуйста. — Ничего страшного. В отличие от моих приятелей Бунаба, я не стану развязывать войну из-за такого пустяка. — А чем они здесь занимаются? — с любопытством спросил я. Просто пируют и слушают музыку. И это тоже, конечно. Какой же праздник без пира и музыкантов? Но это далеко не все. Самый большой ежегодный торг тоже происходит здесь. И собрания бубаферов, выборных старейшин всего Хоя. Их всегда выбирают исключительно из зажиточных хозяев Куса Баса, поскольку считается, что в отличие от Ндана Акус и прочей знати, Куса Баса — люди солидные и с правильным мнением, То есть прагматичные и миролюбивые, они никогда не станут поднимать шум из-за ерунды. И ещё здесь происходит множество состязаний. Воробайбы решил, что если уж его людям так хочется постоянно выяснять, кто лучше, следует делать это во время игры, а не на поле боя. Точно, Олимпийские игры, подумал я. Наверняка Воробайбы был дружен с Пьером де Кубертеном или чего доброго с его античными предшественниками. «А что это за соревнования?» — спросил я, уже ожидая услышать. «Кулачный бой, бег, фехтование». Но действительность превзошла мои ожидания. «Всего не упомнишь, конечно», — хехэльф наморщил лоб, вспоминая. «Ну, вот, например, игра «Кидыбау». Это бег на перегонки вниз с горы. Причем очень важно, чтобы с бегуна не свалилась его агибуба. Потом фейзы, состязание певцов». Это я скажу тебе воистину замечательное событие. Концерт на Перу Ундана Акусы ни в какое сравнение не идёт. Хотя он тоже был на редкость хорош. Ну, ещё есть прыжки через обубулов. Зря смеёшься, Ронхул, не так уж это просто. Сам видишь, какие они большие и толстые. Ещё припоминаю, была особого рода игра с агибубами, с очень сложными правилами. Я и сам не понял, что там к чему. И ещё есть соревнование, кто первым съест большую умалу. Замечу, что умала, если её не срывать, может вымыхать размером с самого толстого кырба ате, а для праздника только такую и выращивают. Какой замечательный вид спорта. А ещё, ну, всякие ивонские состязания со специальным праздничным оружием, которое не может нанести противнику серьёзного ущерба, разве только синяки да шишки, которые быстро заживают. «Мужские состязания называются Акумагау, а женские — Ажмуна». «Женщины здесь тоже воюют?» — удивился я. «Еще как!» — Хехельф удивленно покачал головой. «А с чего ты решил, что женщины не воюют?» «Но ведь среди воинов, которые сопровождают наш отряд, нет женщин», — растерянно объяснил я. «Поэтому я подумал, конечно, нет. Сейчас же мирное время». А женщине в мирное время лучше оружие в руки не давать, а то она быстро позаботится, чтобы война поскорее началась. Думаешь, почему мужчины и женщины состязаются отдельно? Никто не хочет иметь дело с бунапской женщиной, впавшей в боевую ярость. Они, конечно, не такие сильные, как мужчины, но очень ловкие и самое главное совершенно беспощадные, даже на праздничных состязаниях. Перед каждым праздником Воробайбу сам говорит с женщинами, напоминает им, что все собрались здесь повеселиться, а не убивать друг друга голыми руками. Всё равно, смотреть страшно. Хорошо, что они считают меня уродливым, усмехнулся я. Так спокойнее. А то, с энтузиазмом подхватил Хехельф. Думаешь, почему я так и не женился? Наши спутники вернулись поздней ночью, вдохновлённые общением с Воробайбой. Ламна Ку-Аку и его слуги сразу отправились спать. Толстый жрец подошел к нам и некоторое время с любопытством меня разглядывал. Потом сказал несколько слов Хохэльфу Хэ и торжественно удалился. «Хм, говорит, не так-то прост, как ему казалось», — усмехнулся Хохэльф. Хэ «Теперь ты надолго станешь героем длинных историй, которые Бунаба любит рассказывать друг другу долгими дождливыми вечерами». И я буду героем этих историй. Дескать, вот какого парня привез на Хой Хэхэльф из Энильбы. И Ндана Акуса Анабан. Вот, мол, как хорошо воспитал Ндана Акуса Анабан своего приемыша Хэхэльфа, что однажды Хэхэльф привез на Хой человека, который сумел подружиться с Варабайбой. Ну и наши спутники, разумеется, теперь прославятся на весь Хой. Посколку Воробаеба несколько дней ехал рядом с ними на обубуле и ел их пищу, хоть и оставался неузнанным. Все мы вошли в историю дружища. Забавно, да? Забавно. Я посмотрел на его сонную физиономию и добавил: "Иди спать, хехель. Тебе же хочется". "Хочется", согласился он. "Просто я боюсь, что ты останешься один и снова загрустишь". "Спасибо", улыбнулся я. Ну я больше не буду грустить. В любом случае, делаю это не поможет, что мне сейчас действительно требуется. Так это накрепко вбить в свою башку, что нам предстоит замечательное путешествие и множество весёлых приключений. Этим и займусь. Договорились, серьёзно кивнул Хейхельф, поднимаясь, чтобы идти в шатёр. И попробуй немного подремать хоть на рассвете. Завтра целый день ехать. Попробую, пообещал я. Он пошёл спать. А я остался сидеть у костра, смотрел на огонь, время от времени подкармливал его сухими ветками. Незадолго до рассвета мы с судьбой пришли к джентльменскому соглашению. Я с ней так и быть смиряюсь, а что ещё мне остаётся? А она постарается вести себя более-менее прилично, поскольку нельзя же быть такой редкостной стервой и даже не краснеть. Задремал я только на рассвете, рядом с угасающим костром, но это не помешало мне выспаться. Всё-таки мне здорово повезло со спутниками, чего бунабы терпеть не могут, так это вскакивать ни свет ни заря. Мы отправились в путь после полудня. Я искренне наслаждался лесными просторами Хоя, пёстрым светом маленьких солнышек, проникающим сквозь тёмную густую листву высоких деревьев, и отрывистой ритмичной речью своих спутников, в которой теперь то и дело узнавал знакомые слова. А вечером мне пришлось попотеть. Пока мои друзья предавались блаженному безделью, я был вынужден учиться общению с Гуки-Дарабаки. Отказаться от такой чести было совершенно невозможно. Варабайба велел моим спутникам сделать из меня мастера в этом виде спорта. Тот факт, что я оказался абсолютной бездарью, ни капельки не смущал моих преподавателей, строгих пожилых воинов из свиты Ламна Куакукекта». Они были заранее уверены, что у меня всё получится. Если уж Воробаи бы изволил подарить мне палицу, быть того не может, чтобы я с ней не справился. В результате я отправился в шатёр раньше всех. После разминки с Гуки Дорабаки у меня не было сил даже поужинать. На следующий вечер тренировка оказалась ещё более продолжительной. Я проклинал всё на свете. Впрочем, на третий день я понемногу начал получать удовольствие от этих издевательств, а к тому моменту, как мы торжественно распрощались с нашими спутниками у трапа корабля Хохэльфа, палец гуки-дробаки в моих руках уже представлял собой некоторую угрозу общественному спокойствию. «Попрощайся с островом Хой-Ронхул», — сказал мне Хохэльф, когда наши спутники скрылись в густой зелени высоких кустов, посаженных вдоль тропинки, ведущей к дому Ндана Акусы. Вряд ли ты сюда когда-нибудь вернёшься. Во всяком случае, мы с тобой собираемся сделать для этого всё возможное. Верно? Верно. Ну вот, поступай как хочешь, но если вдруг решишь прогуляться по берегу, имей в виду, что у тебя есть ещё часа 2, пока мы с ребятами будем готовить чинки к отплытию. Здорово, обрадовался я. За всё это время мне всего лишь один раз удалось просто погулять по острову. Ну да, и с этой прогулки ты притащил с собой бога ухмыльнулся хахальв. Хотел бы я знать, что ты приволочёшь на этот раз. Но никаких чудес со мной на сей раз не произошло. Я вернулся с прогулки по побережью в полном одиночестве, если не считать доброй дюжины местных собачек черу и их щенков, совсем маленьких и ещё более общительных. Эти дружелюбные крокодельчики почему-то влюбились в меня с первого взгляда и сочли своим долгом сопровождать меня во время прогулки. чтобы ниравён час никто не обидел. Если бы мы не были на земле моего приёмного отца, я бы сказал тебе возьми их с собой на корабль, парень. С явным сожалением признался Хехельф, Хэ когда увидел мой эскорт. Знаешь, сколько стоит чару в земле Нао? Этот бизнес не намного хуже, чем торговля кумафегой. Но поскольку это чару дядя Анабана, который между прочим ни разу не согласился подарить мне щенка, Ладно, лучше оставим всё как есть. Где слю хочешь, можно прихватить с собой парочку, предложил я. Неужели их считают? Конечно, считают. А когда не досчитываются, дана акуса нанимает специальных сообразительных людей, чтобы они разыскали вора. Правда, последними сыщиками на этом побережье были знаменитые на весь остров Луир и Уписба, которые в конце концов впились от безделия.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 «Не торговать, а себе оставить. Один такой сторож на корабле позволит моей команде спокойно отдыхать на берегу в полном составе, в какой бы порт мы ни зашли». «Одного?» — переспросил я. «Честно говоря, мне и в голову не пришло». Я взял роскошную паузу, в ходе которой мой бедный друг окончательно утратил надежду и завершил фразу. «Мне и в голову не пришло, что тебе будет достаточно одного». Хэ-Хэльф недоверчиво уставился на меня. «Что ты хочешь этим сказать?» «Ничего особенного. Просто я подумал, что толку брать одного щенка? Ему будет тоскливо без родичей, а когда он вырастет, у него начнутся проблемы с личной жизнью». Я решил, что уже достаточно помучал Хэ-Хэльфа и торжественно извлек из-под куртки двух крошечных щенков. «Ну ты даешь!» — восхитился он. Его команда тут же обступила нас плотным кольцом. Ребята во все глаза смотрели на зверьков, но взять их в руки никто, кроме Ха Хельфа, не решился. Наверное, я всё-таки здорово недооценивал зловещую репутацию чару. Я же в сущности старый клептоман, признался я, и совершенно согласен с твоими бунабскими воспитателями. Грех это не взять то, что само идёт в руки. Насколько я разбираюсь, это мальчик и девочка. Так что будет у тебя верный кусок хлеба на старости лет. Можешь торговать своими ручными домашними чиру на всех островах Хомайского моря. А если твой дядюшка Анабан заметит пропажу, вали всё на меня. Скажи, что просто не повезло. Демон тебе попался вороватый и неблагодарный. Вот и из твоего дома на кое-куда-то все ложки пропали. Надеюсь, к тому времени, когда он призовёт тебя к ответу, меня здесь уже не будет. Спасибо, Ронхол, прочувственно сказал Хехель. Ты помог мне осуществить единственную несбывшуюся мечту моей юности. На закате мы удобно устроились на корме. Хейхельф хэ извлёк из погреба небольшую бутылочку с совершенно чёрным густым вином. Поначалу я опасливо присматривался к угощению, но Хейхельф хэ заверил меня, что это Сибельтунгская чёрная, лучшая из всех вин, которые когда-либо были приготовлены под небом Хоманы. «Сибиль Туунге тоже дети воробайбы», — говорил он, разливая вино в узкие глиняные стаканчики. «Но они совсем не похожи на Бунаба. То есть внешне немного похожи, но обычаи у них совершенно иные. Не знаю подробностей, я никогда с ними не встречался. С ними вообще мало кто встречался. Ребята живут очень замкнуто. Сибиль Туунге вежливо, но решительно препятствуют появлению гостей. Они не слишком воинственный народ». До тех пор, пока кто-нибудь не пожелает нарушить их уединенную жизнь. Только иногда сибельтуунги появляются среди нас. Примерно раз в три года они привозят свои знаменитые вина на ярмарку в Сбо. Меняют их на дорогие ткани, кожу мурбангонских зверей и оружие. Кстати, именно благодаря торговле с сибельтуунгскими винами Сбо — самый богатый и процветающий городок на Холмдойне. И уезжают в Освоясе. «А где они живут?» Тоже на Хое? Нет, что это? На Хое живут только бунаба, а сибельтунги обитают на своих островах. Им принадлежат три острова в Хомайском море: Моабанафа, Довда и Двонг. Говорят, они все вместе живут на одном острове. Но иногда раз в несколько лет на сибельтунгов находит своего рода вдохновение, и тогда они сжигают свои дома и то имущество, которое невозможно увести с собой, и переезжают на соседний остров. там отстраиваются заново и живут как ни в чём не бывало до следующего переезда так как колесят с острова на остров уже не первую сотню лет а на покинутом пепелище вырастают какие-то редкие плоды из которых потом и делают сибелтумгские вина а кто же собирает урожай если там никого нет удивился я да кто их знает неопределённо ответил ххельв говорят на каждом острове остаётся смотритель страшный колдун Во всяком случае, и штрамаслепские пираты, и наши халндонские купцы не раз пытались сунуться на необитаемый остров Сибелтунгов, от их кораблей остались только щепки, а уцелевшие матросы утверждают, что не видели там никого. Впрочем, некоторые клянутся, что в последний момент заметили одного чудушного старика в странной одежде, или выжившую из ума старуху, или подростка с пучком маленьких дротиков в руках, не боевых. о предназначенных для игры в шайбакхлак а сибелтуунгах никто не знает правды иногда мне кажется так даже лучше остаётся простор для воображения можно выдумать сколько угодно чудесных историй вместо одной единственной правды которая непременно вскоре наскучит какой бы захватывающей ни казалось поначалу тоже верно согласился я осторожно пробуя тёмную ароматную жидкость Она оказалась обжигающе свежей, тягучей и почти невесомой. Не вино, а волшебный коктейль из ночного ветра и чужих сновидений. Если бы у меня было немного больше времени, я бы непременно сказал тебе, таункрахт подождёт. Давай сначала навести Сибельту Унгов, признался я. Может быть, нам повезло бы больше, чем нашим предшественникам, подружился же я с Чору, ага, мечтательно подхватил Хехельф. Ты бы непременно с ними подружился. Уж что ты умеешь вползать в чужое сердце, как водяная змея по трубам у ныряльщика. И тогда я стал бы единственным поставщиком сибельтуунских вин на Хомайге. Так что через несколько лет моих сбережений хватило бы, чтобы купить весь Мурбангон до последней пяди земли, вместе с тамошними забрендевшими мараха в место мебели. Вот только непонятно, на кого он мне сдался. Просто для смеху, я пожал плечами. — Жаль, дружище, ничего не выйдет. Мне нужно успеть уладить свои дела до конца года. — Боишься попасть в гнезда Химер? — сочувствованно спросил Хехельф. — Знаешь, Ронхул, я в них не верю. И дядя Анабан не верит, и его жрецы. Я нарочно их спрашивал. — Скажу тебе больше, воробай бы в них тоже не верит, — усмехнулся я. — Да я и сам не очень-то верю. — И все равно боишься? — И все равно боюсь. Да, уже демон мог бы быть и похрабрее. Я тебя понимаю, ронхал мягко сказал ха-эльф. Уж я-то знаю, каково жить приговорённому к смерти. Когда мой отец нарушил договор и сжёг только что отстроенный бунапский посёлок на берегу озера Инильба, дана акуса набана имел полное право меня убить. Скажу больше, он был должен это сделать. Так уж повелось. Когда договор нарушен, заложника убивают, чтобы другим не повадно было. Я не верил, что дядя Анабан действительно станет меня убивать, поскольку в те времена он относился ко мне лучше, чем к собственным детям. Не верил и всё равно боялся. Даже после того, как Ндана акуса торжественно объявил, что не намерен предавать меня смерти, страх всё равно остался со мной. Я привык жить с этим страхом. Со временем ко мне вернулись и прежний аппетит, и былое любопытство, и я снова стал получать удовольствие от игр с друзьями и чувствовал себя счастливым, когда нам удавалась очередная проделка, но страх никуда не делся. Он поселился в дальнем углу моего сердца и иногда вылезал на поверхность, чтобы напомнить: моя жизнь ничего не стоит и может закончиться в любое мгновение. Одним словом, я знаю, каково тебе Ронху. Приговор зачитан, и какая разница, веришь ты в него или нет. Ты с ним живешь. Этого достаточно. — Как все и есть, — кивнул я. — А тебе не сладко пришлось, как я погляжу. — Ерунда, — беззаботно отмахнулся Хехельф. — Это только когда рассказываешь все так мрачно. А когда живешь... Ну вот скажи, тебе сейчас плохо? — Нет, — удивленно сказал я. — Сейчас просто здорово. А на хое тебе было плохо? Или у меня дома, в СБО. Ни в коем случае. Я даже головой помотал для убедительности. Только иногда в голову лезли мрачные мысли про эти проклятые гнезда. «Ну вот», — кивнул Хехельф, — «только иногда, но не слишком часто, верно? У тебя было много замечательных дней, а если ты вернешься домой и расскажешь кому-нибудь свою историю, этот человек тоже вполне может сказать, тебе не сладко пришлось, и будет не так уж прав». Он упустит из виду, что большую часть времени ты просто жил и наслаждался жизнью, а не обдумывал свою печальную участь. Ты такой мудрый, просто ужас, усмехнулся я. Бывает иногда, он пожал плечами. Но быстро проходит, так что не бери в голову. Ночью я спал как убитый, зато перед самым пробуждением настойчивый шёпот напомнил мне о существовании ветра. по имени Авётганна. Я проснулся под колокольный набат своего глупого сердца, которое никак не могло решить, от чего ему содрогаться от ужаса или всё-таки от радости. Всё утро шёпот из сна продолжал звучать в моих ушах, и у меня голова кругом шла от его невнятных, но соблазнительных обещаний. Хехель Хэ в переложил мне лёгкое бремя управления парусником на плечи своей команды и возился со щенками Чару. Они меня не очень-то слушаются, Ронхол, пожаловался он. То и дело наровят запалец тяпнуть. Как ты с ними управляешься? Да никак, просто говорю, что они хорошие собачки. Пробовал. Мрачно отозвался Хахельф. Не помогает. Наверное, тебе не хватает искренности, предположил я. Ты же с детства знаешь, что они кусаются. А чего ты собственно мучаешься? Просто на машем носы кумафегой придётся. Вздохнул он, пытаясь удержать на руках расшалившуюся парочку. "Я думал, может, у тебя есть какой-то секрет, чего добро зря переводить". Я взял у него щенков и укоризненно сказал им: "В такой хороший дяде этот хахальф Хэ и заняли бы, а вы его кусаете. И не стыдно?" Щенки притихли и внимательно смотрели на меня блестящими чёрными глазками. "Больше не кусайтесь. Он ваш новый хозяин", строго прибавил я. и отдал щенков Хохэльфу. «Подействовало!» восхитился он. «Смотри-ка, Ромхол, они и правда присмирели!» «Будю надеяться, что это надолго!» зевнул я. «Возись с ними побольше, гладь, корми, глядишь, привыкнут». «Ладно. Вообще-то Бунабы воспитывают своих чару в строгости», заметил он, осторожно поглаживая загривки своих питомцев. «Правильно делают, наверное», согласился я.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 Хэхэль вдумал, с чего начать историю, а я великодушно дал ему собраться с мыслями. «Ты, наверное, уже заметил, что мои друзья Бунаба на дух не переваривают все население земли наопоголовно». Наконец-то начал он. «Их можно понять», — поддакнул я. «Ну вот, основная причина их неприязни состоит в том, что Бунаба отлично знают. Сама по себе эта земля — очень хорошее место, а вот обитатели там самое что ни на есть паскудные». Не могу сказать, будто все бунабы жаждут переселиться на Морбангон, хотя есть и такие, видишь ли. По бунабским законам на новой земле каждый простой человек может стать акуса пахумхой, а это значит, что его правнук будет именоваться ндана акусой, даже если у него в хозяйстве имеется всего один наспех построенный дом из ричных камней и старая агибуба.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 Растерянно кивнул я, хотя ни черта мне не было, понятно. От тебя-то что требуется? В одиночку перемочить все население земли Нао? Ты, конечно, парень хоть куда, но ведь руки устанут гуки-дробаки махать. А палец и махать мне как раз и не придется. То есть, может быть, придется, но не чаще, чем обычно. Еще много лет назад Ндана Акуса Аннабан придумал очень хороший план. Подозреваю, что уже тогда он смотрел на меня, как на потенциального исполнителя его замысла.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 Ну вот и скажи мне, как тебе показалось, без чего они там не могут обходиться? Без выпивки, фыркнул я. Просто перекройте им поставки сибиртунгских вин. Местные настолько ужасны, что через несколько лет они действительно вымрут. Бойдёшься, хмыкнул Хехельф. У них же желудки лужённые, подумаю ещё, ронхул. Не знаю, вздохнул я. Разве что без дермоедов. Эти идиоты «В точку!» – взревел Хехельф. «В самую точку попал, Ронхул! Смотри-ка, какой ты догадливый!» «Вообще-то я пошутил», – растерянно сказал я. «Что, ты действительно собираешься извести дерьмоедов? Но их же много! И, насколько я понимаю, в земле Нао имеются такие специальные полезные ребята, мэсэны, которые все время ловят новых». «Все верно», – кивнул Хехельф. Но для того, чтобы извести дерьмоедов, не обязательно убивать каждого из них своими руками. А как же тогда? удивился я. Дерьмоеды едят что? Дерьмо, торжественно провозгласил Хехельф. Правда? ехидно переспросил я. Кто бы мог подумать. Не перебивай, умник, досадно поморщился он. А откуда берётся дерьмо, ты, надеюсь, тоже знаешь? Знаю, драматическим шёпотом сообщил я.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 Так вот, Ронхул Магод, внимай и трепещи. У меня есть шикарный сюрприз для жителей Земли Нао. Дивная заморская пряность, которой можно приправить и мясо, и овощи. Скажу тебе больше? Если щепотку этой дряни добавить в воду, получится замечательное средство от похмелья, именно то, что требуется по утрам знатным господам из Шантамонта и Эльройн Макта, а о Болгане уже не говорю. Я совершенно уверен, что жители земли Нао будут скупать её по любой цене, как только разберутся, что к чему. Но я не стану жадничать. Я буду продавать её дёшево, так дёшево, что найдётся масса желающих скупать у меня товар и торговать им по всей земле Нао. Что, собственно, и требуется? Отрава, понимающе спросил я. В каком-то смысле, кивнул он.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 И когда через несколько дней у кого-нибудь в доме сдохнет дерьмоед, на это не обратят никакого внимания. И когда мор нападёт на дерьмоеда в соседа, тоже никто не удивится. Чего только не бывает. А вот когда в каждом замке двор будет завален дохлыми дерьмоедами, начнётся такая паника, я тебе описать не могу. У меня такое впечатление, что ты работаешь не на Дандана Акуса, а на Бана, а на гильдию масенов, фыркнул я. «Вот кто на этом деле заработает». «Не очень-то они заработают», — усмехнулся Хохэльф. «Мэсэны, ребята, богатые и падкие на всё новое, да и по ярмаркам шляются чаще, чем кто бы то ни было. К тому времени каждый из них хоть раз да попробует мою пряность, а этого вполне достаточно, так что любой дерьмоед, прошедший через его руки, долго не проживёт». «Понял», — фыркнул я. «И что будет?» Ой, что будет? Он покачал головой. Гражданская война это как минимум. Ребята будут отывывать друг у друга последних дермоедов, чудом оставшихся в живых. Некоторые знатные господа попытаются заставить своих слуг жрать дерьмо, те станут убегать в леса, а там ловить одиноких путников, чтобы сделать из них своих дермоедов. Одним словом, полный бардак. Рано или поздно население земли нао станет гадить где попало. И вот тогда начнется самое интересное. Каста-сох ни за что не допустит, чтобы приказ ургов содержать землю в чистоте был нарушен. Повсюду будут слоняться свирепые хинфа и убивать всех, кто под руку подвернется. В общем, через пару лет от нынешней земли на О мало что останется, сам понимаешь. «Ничего себе!» — изумленно сказал я. «Поверить невозможно, чтобы из-за такой ерунды, как дерьмоеды, всему пришел конец». «Вот это я понимаю, Армагеддон!» «Обитатели земли Нао существуют лишь потому, что не слишком докучают ургам», — пожал плечами Хохельф. «А не гадить на землю — основное требование ургов. На все остальное они готовы закрыть глаза. Им нет никакого дела до того, что творится на поверхности земли, лишь бы дерьмо там не валялось». «А почему, собственно?» — с запоздалым любопытством спросил я. «А кто их знает?» Сия мраха со своими причудами. Может быть, у них от чужого дерьма голова болит. А может быть, просто так, из вредности. Можем позволить себе пока призничить, если ты такой могущественный. Да уж, растерянно согласился я. Ну и дела. Бедная Альвианта. Это кто такая? нахмурился Хахельф. Альвианта дюэль вэйнмакт, вздохнул я. Моя хорошая подружка. Мне кажется, что она заслуживает лучшей доли, чем героическая гибель в битве за последнего дерьмоеда. Если действительно не заслуживает, значит с ней этого не случится, пожал плечами Хахельф. Не переживай, дружище, я не буду тебе мешать, улыбнулся я. Кто я такой, чтобы вмешиваться в дела мира, откуда собираюсь сделать ноги, чем скорее, тем лучше. Если эти идиоты действительно не могут обойтись без тех, кто жрёт дерьмо, тем хуже для них. «Но слушай, чего я так и не понял. Зачем ты ехал в землю на О-Инкогнито на чужом корабле? Какая уж тут торговля?» «Несколько мешочков с пряностями всегда можно спрятать за пазухой. Для начала этого вполне достаточно. Кому надо, тот попробует, а там начнутся заказы. Понимаешь, Ронхол, все-таки я человек довольно известный, к сожалению. В юности никогда не задумываешься, что надо поменьше бузить».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 У меня уже была готова сказка для старых знакомцев в порту. Дескать, я разорился и пошёл в помощники к своему кузену. Но всё повернулось иначе. И как ты теперь будешь выкручиваться? заинтересованно спросил я. А теперь и выкручиваться не надо, он легкомысленно махнул рукой. Пусть идёт, как идёт. В случае чего, если какой-нибудь альганский колдун всё-таки докопается, что я продаю им отраву, всё можно будет свалить на тебя. Дескать, демон разгонявался на Таункрафте и хорошую вещь испортил. Правильно, согласился я. Ну что, теперь тебе всё ясно? спросил Хахельв. Хэ ага. И что скажешь? Ничего, я пожал плечами. Не могу сказать, что я в большом восторге от этой затеи, но, знаешь, я отлично представляю себя на твоём месте, в другое время, в другом мире, в конце концов. Что ты имеешь в виду?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 Я решил, что всё сказано, и мечтательно уставился на небо. "Используй", усмехнулся Хехельф. "Ладно, пошли обедать. Смотри-ка, и эта маленькая злодейка наконец-то угомонилась. Теперь оба щенка очару, сладко спали, разомлев в лучах трёх тёплых солнышек. Воинственная девочка даже во сне крепко впилась крошечными острыми зубками в сапог Хехельфа, так что мне пришлось отдирать её силой. Как ты назовёшь этих безобразников?" спросил я. «А разве их надо как-то называть?» — удивился Хехэльф. «Бунабы никогда не дают имена своим Чару». «Лучше, чтобы у зверя было какое-то имя», — рассудительно сказал я. «Это поможет вам подружиться. Когда даешь кому-то имя, между вами возникает связь». «Я-то полагал, это касается только кораблей. Тогда имя должно быть не первое попавшееся», — серьезно кивнул Хехэльф. «Буду думать». Он отнес чару в шатер, заменявший начинки и капитанскую каюту, и уложил их на свое одеяло. Я понял, что парень решил последовать моему совету и начал баловать своих зубастых питомцев. Человека, который укладывает своих собачек в собственную постель, нельзя назвать строгим хозяином. Этой ночью я закутался в тонкое одеяло ургов и уселся на палубе. У меня было назначено свидание, и я не собирался его откладывать. Тихо, чтобы не побеспокоить загорелого здоровяка, несущего вахту возле кормового весла чинки, я прошептал: "Авёт, Ганна". И волшебный ветер тут же растрепал мои волосы. Я сделал вдох, осторожный, как первый поцелуй в темноте. Воздух был тревожным и холодным. Он пах не влагой и свежестью, как положено морскому ветру. Это был незнакомый запах, горький, но притягательный. Похоже и скорее на осторожное прикосновение к оголённому сердцу, чем на аромат, который можно распознать при помощи носа. На этот раз ветер не собирался демонстрировать мне свою весёлую силу. Он был нежным и умиротворяющим, таким я его ещё не знал. Время текло сквозь меня, как речная вода сквозь прохудившуюся запруду. И я сам не заметил, как задремал, убаюканный незнакомыми, неописуемо сладкими ощущениями. А когда меня разбудили первые лучи белобрысого солнышка, я открыл глаза и обнаружил, что пока я спал, мир стал настолько прекрасен, у меня дыхание перехватило. Впрочем, в окружающем мире не произошло никаких разительных перемен. Изменился я сам. Человек, который проснулся этим утром на полу бечинки, был именно таким парнем, каким я всегда мечтал стать. мужественным, весёлым и абсолютно равнодушным к собственной участи. Ни на словах, а на самом деле. Это чудо произошло со мной не впервые. И раньше случались в моей жизни такие минуты, мощные и опасные, как вспышки на солнце, но куда менее продолжительные, чем хотелось бы. А сейчас я чувствовал, что у меня есть шанс растянуть это изумительное мгновение. удержать его при себе, балансируя с отчаянным, бесстрашным канатоходцем, который работает без страховки. Я решил, что надо бы умыться, но вместо того, чтобы идти к бочке с водой и поливать себя из кувшина, я просто снял одежду и сгонул в тёмную зелёную воду, не задумываясь о последствиях. Как я буду догонять парусник после того, как искупаюсь? Как вскарабкаюсь на палубу? Кажется, я вообще утратил способность задумываться о последствиях своих поступков. Опасно для жизни, конечно, но руки развязывает. Я с удовольствием поплавал в тёплой морской воде, а потом несколькими мощными гребками догнал шустрого чинки. Теоретически это было совершенно невозможно, но меня подгонял мой волшебный ветер, так что понятие невозможно вычёркивалось из моего личного словаря, по крайней мере, до поры до времени. Я взял такой разгон, что взобраться на палубу без вспомогательных средств оказалось плёвым делом. Я и сам не заметил, как там очутился. Прежний Макс или Ронхол? Какая к чёрту разница? Ни за что не справился бы с таким трюком, но я и бровью не повёл. Зачем тратить время и силы на такое бесполезное занятие, как удивление? Через минуту я уже насухо вытерся, оделся и снова уселся на гладкой поверхности палубы. Матросы Хельфа косились на меня с суеверным ужасом. Моё купание произвело на них неизгладимое впечатление. Я открыл был и рот, чтобы сказать им «Ерунда, ребята, не обращайте внимания». Но понял, что эта фраза прозвучит фальшиво и напыщенно, так что лучше просто промолчать. «Ты сияешь, как новенький щит, Ронхол», — удивленно сказал Хехельф. «Ребята говорят, ты тут такие чудеса вытворял». «Никаких чудес, просто искупался», — улыбнулся я. «Просто?» — недоверчиво переспросил он. Я молча кивнул. Ничего себе. С тобой, правда, какие-то чудеса творятся, как я погляжу. Это верно, мечтательно согласился я. Весь день я был дреным собеседником, никак не мог убедить себя, будто у меня действительно есть необходимость общаться с людьми. Я не знал, о чём с ними говорить и зачем это нужно. Впрочем, к вечеру проблема коммуникации уладилась сама собой. Я немного привык к произошедшим со мной переменам и понял, что небо не рухнет на землю, если таинственный незнакомец, в которого я превратился, будет вести себя как старый добрый Макс. Чего зря людей пугать? Так что за ужином я вовсю развлекал Хехельфа Хэ и его команду своей болтовнёй. Получалось не хуже, чем прежде, даже лучше. И всё-таки, что с тобой стряслось, Ронхул? спросил Хехельф. Хэ когда мы устроились на корме за очередным кувшинчиком из его запасов. Что-то замечательно, честно сказал я. Сам не знаю, как объяснить. Утром ты был похож на одержимого, заметил он. Думаю, так оно и есть. Не так уж это плохо, дружище. Скорее наоборот, если ты одержим древним ветром Хомана. По крайней мере, теперь я не сомневаюсь, что мы с тобой действительно здорово повеселимся в Ольгане. Потом Хехельф отправился спать, а я снова остался сидеть на палубе. Древний ветер по имени Авьёдганн пришёл ко мне, не дожидаясь приглашения. Он закружил меня и унёс куда-то в ночную темноту, словно я был невесомым комочком пыли. На утро хехельфовы матросы с ужасом рассказывали мне, что я просто исчез. А незадолго до рассвета снова появился на палубе, а мой дотошный друг пытался выяснить, куда я подевался. Никуда я не подевался, вздыхал я, прекрасно понимая, что слова в этой фразе надо менять местами, мог бы получиться почти правдивый ответ. Подевался в никуда. Мне не хотелось размышлять об этих чудесах. С тех пор, как я понял, что у меня слишком тяжёлый взгляд, я стараюсь не смотреть пристально на то, что мне дорого. А мои таинственные отношения с живым древним ветром этого мира стали сейчас единственным, что вообще имеет значение. Даже возвращение домой, надеждой, на которое я жил с того дня, как очутился в камине Таункрафта, теперь казалось мне чем-то необязательным, своего рода морковкой, подвешенной перед мордой не слишком голодного осла.